Хозяин. Один еврей пришел к дов беру и стал жаловаться, что его донимают нечистые мысли и нехорошие фантазии, мешают думать о хороших и святых вещах. Тот сказал, «Тебе нужно ехать к Раби Зееву». «Надо, значит, надо». Раби Зеев держал корчму, недалеко от города, в одной из деревушек. Когда еврей добрался туда, была уже ночь. И как гость не стучал, никто не открыл ему. Так он простоял под дверью до утра. Утром корчму открыли. Еврей зашел туда и, следуя совету проповедника, попросил приют на несколько дней. Все это время хозяин, раби Зеев, Ничего не говорил, ни о чем не спрашивал, Ни мудрых советов, ни суровых наставлений. Еврей же все время думал, зачем его послали сюда, И, не найдя ответа, он решил уехать домой. Стоя у порога, он сказал хозяину, — Проповедник послал меня к вам? — А зачем, я не знаю. — Раби Зеев ответил я скажу тебе зачем чтобы ты понял что когда человек хозяин в своем доме то незванные гости к нему не войдут.